Обсерватория, куда приехал Шатров, была только что отстроена после варварского разрушения ее немцами. Прием, оказанный Шатрову, был сердечным и любезным. Профессора приютил сам директор, академик Бельский, в одной из комнат своего небольшого дома. Два дня Шатров присматривался к обсерватории, знакомился с приборами, звездными каталогами и картами. На третий день один из наиболее мощных телескопов был свободен, к тому же и ночь благоприятствовала наблюдению. Бельский вызвался быть проводником Шатрова по тем областям неба, которые упоминались в рукописи Виктора. Помещение большого телескопа скорее походило на цех крупного завода, чем на научную лабораторию. Сложные металлические конструкции были непонятны далекому от техники шатрову, и он подумал, что его друг профессор Давыдов, любитель всяких машин, гораздо лучше оценил бы виденное. В этой круглой башне было несколько пультов с электрическими приборами. Помощник Бельского уверенно и ловко управлял различными рубильниками и кнопками. Глухо заревели большие электромоторы – Башня повернулась. Массивный телескоп, подобный орудию с ажурными стенками, наклонился ниже к горизонту. Гул моторов смолк и сменился тонким завыванием. Движение телескопа сделалось почти незаметным. Бельский пригласил Шатрова подняться по легкой лесенке из дюраля. На площадке находилось удобное кресло, привинченное к настилу и достаточно широкое, чтобы вместить обоих ученых. Рядом столик с какими-то приборами. Бельский выдвинул назад к себе металлическую штангу, снабженную на концах двумя бинокулярами, похожими на те, которыми постоянно пользовался в своей лаборатории шатров. «Прибор для одновременного двойного наблюдения», – пояснил Бельский. «Мы будем смотреть оба на одно и то же изображение, получающееся в телескопе». «Я знаю, такие же приборы применяются и у нас, биологов», – отвечал Шатров. «Мы теперь мало пользуемся визуальными наблюдениями», – продолжал Бельский. «Глаз скоро утомляется и не сохраняет виденного». Современная астрономическая работа вся идет на фотоснимках, особенно звездная астрономия, которой вы интересуетесь. Ну, вы хотели посмотреть для начала на какую-нибудь звезду? Вот вам красивая двойная звезда, голубая и желтая, в созвездии Лебедя. Регулируйте по своим глазам так же, как и обычно. Впрочем, подождите, лучше я совсем выключу свет, пусть ваши глаза привыкнут. Шатров прильнул к объективам бинокуляра. Умело и быстро отрегулировал винты. В центре черного круга ярко сияли две очень близкие друг к другу звезды. Шатров сразу понял, что телескоп не в силах увеличить звезды, как планеты или Луну. Настолько велики расстояния, отделяющие их от Земли. Телескоп делает их яркими, более отчетливо видными, собирая и концентрируя лучи, Поэтому в телескоп видны миллионы слабых звезд, вовсе недоступных невооруженному глазу. Перед Шатровым, окруженные глубокой чернотой, горели два маленьких ярких огонька красивого голубого и желтого цвета, несравненно ярче самых лучших драгоценных камней. Эти крошечные, светящиеся точки давали ни с чем не сравнимое ощущение одновременно чистейшего света и безмерной удаленности. Они были погружены в глубочайшую пучину темноты, пронзенную их лучами. Шатров долго не мог оторваться от этих огней далеких миров, нобельский лениво откинувшийся в кресле, поторопил его. А «Продолжим наш обзор». Не скоро выдастся такая прекрасная ночь, да и телескоп будет занят. Вы хотели посмотреть центр нашей галактики, ту ось, вокруг которой вращается ее звездное колесо? Ссылка. Наша галактика. Гигантская звездная система, иначе называемая Млечным путем, в которой в качестве рядовой звезды находится и наше Солнце. Солнце описывает вокруг динамического центра галактики гигантскую орбиту с периодом обращения примерно в 220 миллионов лет. Снова завыли моторы. Шатров ощутил движение площадки. В стеклах бинокуляра возник рой тусклых огоньков. Бельский замедлил движение телескопа. Огромная машина двигалась незаметно и беззвучно а перед глазами Шатрова медленно проплывали участки Млечного Пути в области созвездий Стрельца и Змееносца. Короткие пояснения Бельского помогали Шатрову быстро ориентироваться и понимать видимое. Тускло светящийся звездный туман Млечного Пути рассыпался неисчислимым роем огоньков. Этот рой сгущался в большое облако удлиненная и пересеченная двумя темными полосами. Местами ярко горели, как бы выпирая из глубин пространства, отдельные редкие звезды, более близкие к Земле. Бельский остановил телескоп и повысил увеличение окуляра. Теперь в поле зрения было почти целиком звездное облако, плотная светящаяся масса, в которой отдельные звезды были неразличимы. Вокруг нее роились, сгущаясь и разряжаясь, миллионы звезд. При виде этого обилия миров, не уступавших нашему Солнцу в размере и яркости, Шатров ощутил смутное угнетение. «В этом направлении центр галактики», — пояснил Бельский, — «на расстоянии в 30 тысяч световых лет». Ссылка. Световой год. Единица расстояния в астрономии равная количеству километров, пробегаемых лучом света в год. 9,46 умножить на 10 в 12 степени километров, то есть почти 10 в 13 степени километров. Ныне, как единица расстояния, в астрономии применяется парсек, равный 3,26 светового года самый центр для нас не видим только недавно в инфракрасных лучах удалось сфотографировать расплывчатый неясный контур этого ядра вот здесь направо черное пятно чудовищных размеров это масса темной материи закрывающий центр галактики но вокруг него обращаются все ее звезды Вокруг него летит и Солнце со скоростью 250 километров в секунду. Если бы не было темной завесы, Млечный Путь здесь был бы несравненно ярче, и наше ночное небо казалось бы не черным, а пепельным. Поехали дальше. В телескопе появились черные прогалины в звездных роях протяжением в миллионы километров. Это облака темной пыли и обломочной материи, пояснил Бельский. Отдельные звезды просвечивают сквозь них инфракрасными лучами, как это установлено фотографией на специальных пластинах. А есть еще множество звезд, которые совсем не светятся. Мы распознаем присутствие лишь ближайших таких звезд по их излучению радиоволн потому и называемых радиозвездами. В Шатрово поразила одна большая туманность, похожая на клуб светящегося дыма, испещренная глубочайшими черными провалами. Она висела в пространстве, подобное разметанному вихрем облаку. Сверху и справа от нее виднелись очень тусклые серые клочья, уходившие туда в бездонные межзвездные пропасти. Жутко было представить себе огромные размеры этого облака пылевой материи, отражавшего свет дальних звезд. В любом из черных его провалов утонула бы незаметно вся наша Солнечная система. «Заглянем теперь за пределы нашей галактики», — сказал Бельский. В поле зрения перед Шатровым возникла глубокая тьма. Едва уловимые светлые точки, такие слабые, что их свет умирал в глазу, почти не вызывая зрительного ощущения, редко-редко встречались в неизмеримой глубине. Это то, что отделяет нашу галактику от других звездных островов. А теперь вы видите подобные нашей галактике звездные миры, чрезвычайно удаленные от нас. Здесь, в направлении на созвездие Пегаса, открываются перед нами самые глубокие известные нам части пространства. Сейчас мы посмотрим на самую близкую к нам галактику, размерами и формой, похожую на нашу Исполинскую звездную систему. Она состоит из мириадов отдельных звезд различной величины и яркости имеет такие же облака темной материи, такую же полосу этой материи, стелющуюся в экваториальной плоскости, и также окружена шаровыми звездными скоплениями. Это так называемая туманность М31 в созвездии Андромеды. Она косо наклонена к нам так, что мы видим ее отчасти с ребра, отчасти с плоскости. Шатров м увидел бледно светящиеся облако в форме удлиненного овала. Проглядываясь, он смог различить светящиеся полосы, расположенные спирально и разделенные черными промежутками. В центре туманности видна была наиболее плотная светящаяся масса звезд, слившихся в одно целое на колоссальном расстоянии. От нее отходили едва уловимые спирально загибающиеся выросты. Вокруг этой плотной массы, отделенные темными кольцами, шли полосы более разряженные и тусклые, а на самом краю, в особенности у нижней границы поля зрения, кольцевые полосы разрывались на ряд округлых пятнышек. Смотрите, смотрите! «Вам, как палеонтологу, это должно быть особенно интересно. Ведь свет, который сейчас попадает к нам в глаза, ушел от этой галактики миллиона-полтора лет назад. Еще человека-то на Земле не было. И это самая близкая к нам галактика?» – удивился Шатров. «Ну, конечно, мы знаем уже такие, которые расположены на расстоянии порядка миллиарда световых лет. Миллиард лет бежит свет со скоростью в 10 триллионов километров в год. Вы видели такие галактики в созвездии Пегаса? Непостижимо! Можете не говорить! Все равно нельзя себе представить подобные расстояния. Бесконечные, неизмеримые глубины. Бельский еще долго показывал Шатрову ночные светила. Наконец Шатров горячо поблагодарил своего звездного Вергилия, вернулся к себе и улегся в постель, но долго не мог заснуть. Ссылка. Вергилий. Знаменитый римский поэт, автор Энеиды. Итальянский поэт Данте в своем произведении «Божественная комедия» изобразил Вергилия как своего проводника по загробному миру.